Четверг, 21 марта. Энергетическая безопасность сегодня стоит на повестке дня всех международных конференций и всех организаций, какие только можно себе представить. И вопросы, которые были подняты в ходе саммита НАТО в Риге, удивления не вызывают. НАТО на самом деле может заняться энергетической сферой, но почему Россия должна этому противостоять? Россия должна по этому вопросу с НАТО сотрудничать, потому что с точки зрения НАТО энергетическая безопасность — это безопасность каналов поставки энергоресурсов. Александр Коновалов, президент Института стратегических оценок, 21 декабря 2006 года. «Я даже не в курсе был, что такое место есть. Ага, в смысле, про Ясную поляну все знают, но про другую, правда?» В этот раз курсант не ответил. И капитан-лейтенанту было отлично известно почему. Число на календарике наручных часов перещелкнулось всего несколько раз, считая от момента, когда парень получил неслабую контузию. По-хорошему, ему надо было плашмя лежать в госпитале с капельницами, мочегонным и под пристальным контролем опытного невропатолога. А этого не было. Наоборот... Первые полсуток после выхода из Калининграда он чуть не загнал его, заставляя и заставляя бежать вперёд. Вообще, с самого начала его план был просто обречён. Не на провал, как гласит затёртый литературный штамп, а вообще и окончательно обречён. На кранты. «Сильно болит?» «Ага». К этому он уже привык. Угу оказалось словом, которое отдавалось в голове меньше, чем, скажем, «ага». Поэтому Дима употреблял именно его. Более длинные слова давались ему ещё труднее. По сравнению с довольно бодрым первым днём, выглядел он паршиво, и капитан-лейтенанта тревожило даже не столько это, сколько очевидная нехорошая динамика. Впрочем, ситуация вокруг была настолько остра, что и это было не самым плохим. «Видишь его?» Курсант смолчал и даже не стал кивать, только изменил выражение глаз. Оно тоже казалось больным, но по-другому. «Отсюда не достать!» Капитан лейтенанта трясло знобом, именно поэтому он и говорил так много. Судя по ощущениям, температура не была особо высокой, максимум 37,5, но её хватало, чтобы чувствовать себя отвратительно. Во рту был гадкий кислый вкус, но и с этим ничего нельзя было поделать. Под рукой как-то не находилось ни тёплого питья, ни зубной щетки, ни хотя бы жевательной резинки. «Суки, просто суки!» На этот раз курсант Дима позволил себе неглубоко кивнуть, и от этого его лицо стало еще более бледным. «Ясная поляна» — это было не то место, где жил великий русский писатель Лев Толстой. Точнее, не только то. «Ясная поляна» была, оказывается, еще и в Калининградской области, если точнее, в ее Нестеровском районе. Довольно прилично выглядящий малоэтажный поселок с несколькими двухэтажными белыми домами — Однозначно немецкой постройки, украшенными сейчас трехцветными германскими флагами. Я бы понял, если бы тут леопарды на перекрестках стояли. Но нихрена ведь, ни хрена! Голова гудела, как колокол, а пальцы, положенные на ствольную коробку автомата кисти руки, мелко тряслись. Оказывается, патронов к автомату у них как не было, так и нет, но зато пистолетов теперь было два на троих. Впрочем, уже полчаса слишком как один на двоих. Курсант Рома был в недосягаемости, как на Марсе. Они договорились, что он не отойдет от их позиции дальше, чем на три десятка метров, дистанция, на которой капитан-лейтенант мог попасть в цель хотя бы одной пули из пяти. Но Рома проявлял много инициативы с самой первой встречи и не изменил себе и сейчас. Приказы старшего по званию он воспринимал максимум как общее руководство к действию. И вообще большую часть думал, а не слушал с обращенным внутрь себя взглядом. Это производило впечатление. Откуда у неучаствовавшего в обороне училища курсанта пистолет это капитан-лейтенант не выяснил до сих пор, хотя, в принципе, догадывался. Откуда у него манера действовать чётко и преимущественно самостоятельно, не мог даже представить. «О, назад пошёл, смотрим!» Камень, к которому они прижимались, был похож на громадную грушу, наполовину ушедшую в землю под собственной тяжестью. Он высасывал тепло из тел, будто клизма, и озноб становился всё сильнее. Снова убрав руки из пустого автомата, офицер засунул обе кисти в рукава навстречу друг другу, пытаясь унять дрожь. Курсант Рома шёл назад к ним, не особо торопясь. Одна рука помахивает в так шагам, вторая засунута в карман. Причём засунута левая, а не правая, хотя парень правша. 50 метров. Чуть ближе половины расстояния, на какое он ушёл. Случись что, не достайте из ГЛОКа, не то что из ПМ. Откуда парень взял ГЛОК? С кого снял? Капитан-лейтенант клацнул зубами из зависти и убедился в том, что Рома идет с совершенно спокойным лицом. Минута, еще минута. Как и положено, он прошел мимо, не останавливаясь, не произнеся ни слова. Вместе со вторым курсантом бывший преподаватель радиотехники продолжал внимательно вести наблюдение. Выжидая еще минуту, не покажется ли кто-то за ним? «Нет, пусто. И вообще на улицах ни малейшего движения ни машин, ни мотоциклов, ни просто идущих по своим делам людей». Короткий свист сзади, и они по очереди оторвались от камня и осторожно оттянулись назад. Метров через двадцать можно было уже распрямиться, и оба нагнали парня одновременно. «Ну что?» Курсант посмотрел спокойно и мрачно, но сразу не ответил. Капитан-лейтенанту захотелось рявкнуть, но он сдержался. «Мало ли что». «Может быть, парень тоже контуженный, как минимум психический». «Рома, не тяни резину. Не надо ничего изображать, просто скажи, как есть. Кого видел, что слышал, есть ли возможность зайти?» «Есть», — очень ровно ответил курсант. «Но я бы не стал». Он пожал плечами и прямо посмотрел на офицера, явно дожидаясь вопроса «почему». Не дождался. «Чужих в поселке пока нет, в том числе немцев. И еще не было, но здесь такие свои нашлись» что лучше бы чужие». «В смысле?» «В смысле, мы всё правильно сделали, что пришли и ушли тихо. Я поговорил с пацаном лет 15, он весь трясётся. Кто-то у него по соседству за старые долги рассчитался. Холодным оружием три человека, если не преувеличивает. Просто один сосед другого. Новая власть всё спишет». «Немцев ждут?» Роман снова пожал плечами. «Ждут чего-то, но флаги немецкие. Флагов ООН как-то не видно». «Ладно, с пацаном-то ты поговорил. Что еще?» «Еще телевизор посмотрел». «Чего?» «Телевизор». Они сидели на корточках, как азиаты, чтобы не было видно с дороги. Жестикулировать было неудобно, но Роман все же очертил рукой в перчатке квадратик перед собой, будто для маленького. «Парень меня в дом отвел водички попить. Электричество есть, как ни странно. Сотовая связь не работает, городской в доме нет, не проведена. Вода есть, появилась сегодня с утра». Ящик включён на приём непрерывно. Парень дал пульт. Отечественных каналов ни одного. Всё глухо. Ловятся прибалтийские и польские. На всех ликования и карты со стрелками. О, подробнее с этого места. Сколько у тебя было? Минут десять? Чуть меньше. Значит так. Знаете, что самое главное? Ну? Белоруссию никто пальцем не тронул. Ни одного авианалёта, ни одного ракетного или артиллерийского удара. «Батька объявил в стране всеобщую мобилизацию вел чрезвычайное положение. Все войска на границах, гражданские, организованно эвакуируются из городов. Милиция и военные поддерживают стальной порядок. И все это показывается, вы не поверите, в довольно доброжелательном тоне. Вот, мол, маленькая страна, а там, конечно, тирания, но пусть балуются, только не лезут». Капитан-лейтенант как застыл лицом в виде брови домиком, так и продолжал сидеть, не меняя это выражение. Курсант Дима слушал, наклонив голову на бок, как собака, старающаяся казаться умной. «При этом про Россию все взахлёб с удовольствием. Псков, Великие Луки, Невель, Пушгоры, Апочка, ещё что-то. Мирное население вовсе не является мишенью. Разрозненные, лишённые Центрального управления подразделения российских вооружённых сил оказывают неорганизованное, бесполезное сопротивление» но они не способны противостоять железным когортам польских легионеров и союзников, двигающимися восстановить историческую справедливость». «Так и сказали. Ты знаешь польский?» — быстро спросил офицер. «Да, довольно неплохо знаю. Так и сказали. Канал Варшава, если интересно». «Как по-польски железные когорты?» «Зелезные когорты. Поляна — это тракайна по-польски». «Как тараканы?» «Да, почти». Все трое замолчали и начали переглядываться, словно в детской игре. «Поесть я взял», — сказал Роман после молчания. Нарушил, так сказать, очарование. Хлеб капитан-лейтенант принял у него молча и также молча сунул за пазуху. Есть хотелось, но терпимо. А делить здесь, в торопях и на морозе, глупо. Вода у них была. Две полные пластиковые бутылки, включая квадратную, которую он тащил от самого Калининграда. Пешком бы не стал тащить, конечно, а так... — Про бензин спросил чего-нибудь? — У парня бесполезно спрашивать. Дом бедный, у него и мопеда-то наверняка нет. — Но не спросил. — Нет, не спросил. — Зря. — Бесполезно. — вдруг произнес второй курсант. Иванов с факультета ракетного вооружения. — Даже если у них есть бензоколонка в поселке, что сомнительно. Чем мы бензин купим? Пистолетами? Капитан-лейтенант посмотрел на него мрачно. — Да. — Про три пистольера — это была уже не новая их шутка между собой. Один раз им совершенно добровольно подлил литров пять хренового бензина довольно бодрый дедок на козлике, встретившийся им посередине проселочной дороги между Загорском и Щеглами. Но это было вчера. Сегодня Бак снова начал помигивать сигнальной лампочкой. В норме это означало около 60 километров, но так, как они двигались, выходило в три раза меньше — До цели не добраться. Да и цель-то... Может, попытаться слить у кого-то? Тогда нужен шланг. У нормального автолюбителя шланг всегда найдется. Главное — правильно попросить. Вот теперь это был почти нормальный диалог, конструктивный. После встречи с курсантом Сивом они двигались к своей новой цели гораздо быстрее, чем пешком и бегом. Но двигались дикими зигзагами. Половину времени на второй передаче, вторую половину — затаиваясь с невыключенным мотором. Вот и результат. «Мы не сумеем правильно, а выбора нет, что да, то да». «От этого что-то меняется?» «Вовсе нет». «Действительно, с чего бы?» После того, как они не пробились к Полеску и ушли кривым и косым маршрутом на юг и восток, их новой целью был лесной участок на стыке трех государственных границ. Существовала вероятность, что при очень большом везении в нем можно было продержаться еще несколько дней. Но здесь, посреди дорожной сети... Она становилась все больше иллюзорной с каждым днем. Линия фронта, если она еще была, отдалялась все дальше и дальше на восток, и в любом случае между Калининградской областью и Россией лежали две чужие страны. Более оптимистичным вариантом выглядела бы попытка добраться до Беларуси, но это если забыть, что даже от собственной границы до Беларуси было еще 40 километров по Польше или Литве на выбор». Пешком не пройдёшь — точно. На машине не проедешь, даже если найти бензин. На лыжах и велосипедах — тоже. Тут можно даже не смеяться. Значит, что? Значит, не нужно даже тратить время. — О чём думаете, курсант сивый? — спросил капитан-лейтенант, заметив, что непростой курсант выключился из диалога. Ответ был довольно неожиданным. — Об отце. На такие слова невозможно было отреагировать правильно, что не скажи. Поэтому офицер не сказал ничего, даже банального, «всё будет хорошо». Потому что ничего такие слова не стоят. И потому что откуда им знать, будет ли хоть сколько хорошо или уже никогда не будет. Пушкинские горы, один из названных курсантом городков, названия которых звучали по польскому телеканалу, был настолько русским городом, что больше невозможно. Не умещалось в голове, что теперь там чужаки. «Хорошо, что парень был с ними». Как ни странно, после встречи с ним двое суток назад капитан-лейтенант почувствовал себя намного увереннее. И дело было даже не в машине, не в лишнем пистолете с патронами. Много ли от них толку? Но чувство было знакомым. Такое вызывает надежный старший брат, старший товарищ. А парень был, понятное дело, младше его, причем довольно намного. Оказалось, что они помнили один другого еще с их института, но тогда Роман Сивый был для капитана-лейтенанта Дмитриева всего лишь одним из многих десятков лиц. Нормальным, неглупым курсантом, с быстрой соображалкой, но без уклонения в ботанику. Впрочем, в наши дни в военно-морских институтах и вообще в военных вузах ботанов и чмошников не бывает». Теперь в них учатся действительно правильные ребята в подавляющем большинстве с очень и очень верным балансом интеллекта, физической подготовки и зачатков правильного характера. А у кого уже и не совсем зачатков? Почему? Вероятно, потому что вооруженные силы давно стали категорически непривлекательными для охотников, за если некомфортной, то гарантированно обеспеченной жизнью. Многим, очень многим военным довелось повоевать или в одной горячей точке на территории бывшего Советского Союза, или другой. Соответственно, поглядевшему на это со стороны умному и по здоровому агрессивному старшекласснику лежала прямая дорога в бизнес. Не слишком, честно скажем, умному — в полицию. А когда и ума и агрессивности было в меру, да еще приправлялось все это правильной ориентацией со стороны родителей, имею в виду погоны, Антон хмыкнул. Лично у него было не совсем так. Он выбрал службу, когда ситуация в стране была совсем другой. Довольно быстро вылечился от детского романтизма и поверхностного патриотизма, который бывает вреден, когда воспитан не родителями, дедами или обществом, а дешевыми отечественными телесериалами, как сейчас случается не так уж и редко. В общем, он был сыном подполковника-связиста и приходился внуком лейтенанту-сапёру и ефрейтору-пехотинцу. Воспоминания о них оказались одним из важнейших факторов, удержавших его на флоте, когда было совсем до ручки трудно, когда надежды на лучшее не осталось уже почти никакой. Помогли продержаться, пока не стало чуточку лучше. И вот оказалось, что юный курсант без единой лычки на погончиках довольно похож на его собственного отца и сразу на обоих дедов манерами. Те тоже были довольно спокойными людьми. Встретились они интересно. Уйдя из своей кратковременной лёжки в чужой квартире, в которой они оставили так и не пришедшего в сознание товарища, они довольно быстро добежали до того места, где смыкаются две железнодорожные ветки. После этого капитан-лейтенант решительно увёл курсанта с крупных улиц сначала во дворы и в длинные комплексы гаражей, а затем прямо к железке. После десятиминутных поисков они нашли натоптанную местными жителями тропу, ведущую к перелазу. Такая всегда найдется в застроенных районах, если там проходят железнодорожные пути. Следующие полтора часа они потратили на то, чтобы добраться в район Малая Борисова, и при этом дважды по льду переходили пруды. Курсант Дима вел себя тогда выше всяких похвал. Малая Борисова приходилось на самую границу городской застройки, причем на такую границу, которая находилась довольно далеко от прямого направления на Полеск до которого было минимум двое суток такого хода. Однако слабо понимающий в тактике наземных войск офицер-связист был отнюдь не лишен логики и интуиции и сумел выбрать маршрут, ни разу не наложившийся на уже устанавливаемые в ключевых точках города опорные пункты. Пока не превратившиеся в блокпосты, но выполняющие, в общем, сходные функции. Убитых они на своем пути через задворки города видели, и даже несколько раз — Три четверти были явно не военными, нормальные обыватели. Все до одного с выражением ужаса и неверия на закоченевших лицах. Один раз еще в районе хвоста Волоколамского переулка они наткнулись на раненого молодого офицера в армейской форме. Тот полулежал, привалившись к стене дома, рядом на корточках сидела тетка средних лет с самой натуральной санитарной сумкой на боку, как со съемок исторического фильма. Тетка оказывала раненому офицеру помощь, на взгляд капитана-лейтенанта весьма квалифицированную. У офицера лежал на коленях укороченный автомат, почему-то сразу вызывавший ассоциации со словом «милиция». Лицо у него было бледное, но при этом решительное и даже довольное. О метрах в десяти кучно лежало трое убитых. Все трое в гражданском никак не похожие на захватчиков, вооруженные арматуринами. На короткие вопросы остановившихся отдышаться моряков офицер ничего вразумительного не ответил, а женщина просто грубо послала их куда подальше. При том, чтобы они были в форме и с оружием, включая драгоценный автомат со считанными патронами в магазине. Все это было несколько сюрреалистично, и капитан-лейтенант решил не связываться. Но чуть дальше, на краю одного из гаражных комплексов, они спугнули целую группу мужичков, целенаправленно ломавших двери одного из боксов и это дало кое-какие намёки на возможные причины той сцены. Дальше был относительно лёгкий участок. Они без труда перешли старую и, соответственно, новую приголи, насквозь прошли через лесополосу западнее Славянска и довольно быстро добрались до шоссе А-229. Здесь оба провели пять минут, бесполезно пытаясь голосовать изредка проезжающим машинам. Получалось это плохо, потому что тип каждой двигающейся со стороны города машины требовалось опознать из укрытия, затем выскочить, размахивая руками, а потом уже автоматом, и каждый раз было уже почти поздно. Потому что меньше ста даже на гололёде никто не держал. И пока они перебирались через барьер, машина оказывалась почти рядом, и тормозить пришлось бы изо всех сил, со всеми рисками такого поступка». И это даже если кто-то хотя бы в принципе собирался затормозить. Кроме того, приходилось поглядывать и в противоположную сторону, не едет ли колонна. Все равно, своя или чужая. Как ни странно, машины действительно изредка проезжали в сторону Московского проспекта, который за городской чертой превращался в шоссе. Но каждый раз это были разномастные легковушки или газели. Ни одного БТР, ни одного тинтованного грузовика с надписью «Люди», которые было бы так приятно увидеть. Вместо этого — белые глаза за стёклами, сжавшиеся фигуры на сиденьях, иногда привязанные верёвками багаж, который не вмещал навалом набитые в него вещи. Потеряв таким образом минуты, капитан-лейтенант плюнул, махнул рукой, и они, наконец, пересекли шоссе, снова перейдя на бег. После двух десятков минут пути по засыпанному с снегом пустырю, в прямой видимости от того же шоссе, Случайность удачно вывела их на асфальтовую полуторополоску, ведущую в нужном направлении. За следующий неполный час со все большим облегчением они протопали через солнечное, красное и после довольно длинного пустого отрезка уткнулись в деревушку под символичным названием Прохоровка. Постучались в одну калитку, в другую, но не было видно вообще никого. Деревня как вымерла, только надсадно гавкали запертые во дворах собаки. «Тьфу на вас!» Выругался тогда капитан-лейтенант. «А ещё название такое. Не откроет нам никто, только тормозим здесь». «Погодите». Курсант Дима, которого уже постепенно начало покачивать, вдруг развернулся и перешёл через единственную улицу деревушки к дому напротив того, где они остановились. «Эй, мать, ну не стыдно ли тебе? Хоть на десять минут пусти ноги переодеть в тепле». Сколько-то секунд ничего не происходило, а потом дверь дома отворилась, и на крыльцо вылезла старая бабка, которую Дима сумел углядеть за окном. Капитан-лейтенант на полном серьёзе предположил, что её сразила великолепная ноги переодеть. Но та объяснила, что просто одевалась, потому и открыла не сразу. «Заходите, ребятки! Ой, заходите шустрее, не студите дом!» Несмотря на возраст, бабуля была совершенно в здравом уме. Форма одежды на ней была классическая, то есть старый ватник и бежевый платок. Но глаза были умные и живые, а речь правильная и быстрая. Но чего требуется, кроме как ноги погреть? Дима без разрешения опустился на табуретку, стоящую на выходе из синей в дом. Бабка покосилась на его ноги, но не сказала ничего». «Мы с курсантом двигаем на север к пограничникам. Нам действительно надо чуток посидеть в тепле. И, может быть, даже еще чаю попросим». Он посмотрел на старую женщину из-под лобья, в общем-то, понимая, какая может последовать реакция. «Что, ребятки, война?» Ответить тут можно было по-разному, но он просто кивнул. «Война чего уж тут?» «Я сразу поняла, услышала и поняла. А соседи еще бегали, как оглашенные, даже уже после радио». Все переспрашивали друг у друга. «Вы воевали?» — спросил Дима со своей табуретки. Он действительно расшнуровал и снял ботинки, и теперь шевелил влево и вправо ступнями в чёрных носках, выражая лицом благодарность и удовлетворение. «Тогда-то? Нет, ещё молода была, но мы тогда из-под Орла с мамой вдвоём бежали, наслушались за спиной такого грохота. Ох, ребятки, ну, мать же его за ногу! Ну, куда ж мне теперь деваться, а?» Он опять не нашёлся с ответом и обвёл глазами единственную комнату дома. Выключенный телевизор стоял в углу, накрытой салфеткой с бахромой. Радиоприёмник был выставлен на середину стола и тоже молчал. Впрочем, он запитывался от сети, так что дело могло быть в отсутствии электричества. — Ладно, носки чистые дать? — Чего? — Ничего, а спасибо, Вероника Петровна, за любезность. — Вероника? «Да, так папка и назвал земля ему пухом. В честь кого-то я уже не помню, кого». Почему-то вот эти мелочи из дома, где они задержались всего-то на пятнадцать минут, запоминались капитан-лейтенанту живо и полно. Бабка быстро и просто выложила на стол буханку серого хлеба и кусок сыра в прозрачном, тянущемся полиэтилене. Затем два варёных яйца. К этому времени Дима переоделся в сухие, чистые носки и неожиданно совершил умный поступок — Никого не спрашивая, принёс из синей тряпку и затёр свои мокрые следы на полу. «Здесь едите или с собой?» «С собой», — тут же решил он. «Лучше так». «Тогда просто чай пейте, сахар тоже есть». Чашки у бабки тоже были не самые простые, из хорошего фарфора, хотя и явно потёртые временем. Электрочайник молчал со всем остальным электричеством, но печка была горячая, а обычно металлический чайник с крышкой грелся на ней с самого их прихода. Не кипяток, но горячий. Сахар в чай он обычно не клал, но тут отказываться не стал. Энергия есть энергия. Когда еще удастся такую роскошь в себя залить? Пока они пили, хозяйка дома быстро и конкретно рассказала, что услышала, когда было телевидение и радио, что узнала потом от соседей, пока они не разъехались, и что думает по поводу всего происходящего сама». Последнее, к слову, было довольно интересно, хотя оставляло очень тяжелый след в душе. Под конец их короткого пребывания в этом доме они получили еще один подарок, который, впрочем, выпросили сами. Автомобильный «Атлас» в состоянии очень БУ и выпуска аж 1998 года, но все равно бывший в их условиях почти драгоценностью. Окрестности Калининграда капитан-лейтенант знал очень приблизительно — а курсант не знал вообще. Он был откуда-то из средней полосы и сюда приехал учиться, а не в турпоходы ходить. «А машина не осталась?» — спросил он после получения прекрасной книжки на руки. Даже не верилось, что им так повезло. «Нет, моего как ни стало, я его машину сразу продала, чтобы не ржавела. Я на лошади вот скакать умела, как молодая была, а на машине только пассажирской. Зачем она мне? Так что берите раз надо. Чем еще?» Чувствуя себя татарскими гостями, они многословно поблагодарили, раскланялись и отправились дальше. «Вот так примерно и раньше было, семь десятков лет назад», — произнёс капитан-лейтенант, когда они отошли подальше, их нельзя было услышать. Ему было нехорошо, хотелось вернуться и отдать продукты назад. Курсант ничего не сказал, только пожал на ходу плечами. Выпитый горячий сладкий чай и около четверти часа в тепле натурально вернули их к жизни — и за следующие часы они продвинулись очень неплохо. Время от времени оба сверялись с намертво загнутой страницей атласа, приводя разноцветные полоски в соответствие с разворачивающейся перед ними картиной. Хорошие и плохие дороги, маленькие поселки и деревушки, отдельные группы домов и построек, просто отдельно стоящие дома. Из одного такого дома, окруженного крепким забором, из покрашенного светлой морилкой бруса, В них выстрелили из чего-то крупнокалиберного. Выстрелили даже дважды, подряд, хотя явно из одного и того же ствола. Прицел хозяина дома был плохим. Картечины первого выстрела прошли много выше их голов, а куда пришелся второй выстрел, они даже не засекли. Слишком звенело в ушах от удара со всего размаха об дорогу. «Ух, ну и...» Третий выстрел снова пришелся далеко мимо, и они потихоньку оттянулись назад. Минута и непростой дом почти полностью скрылся за изгибом дороги. Оба молча переглянулись. «С помповика дал!» — предположил курсант. Офицер согласно кивнул и снова повернулся к дому. Закрывающий его забор был высоким, но в доме, считая мансарду, было три этажа. Стреляли в них явно из верхнего, не с крыши же. На крыше был флюгер с тигринной мордой. И почему-то еще флаг штата Техас. «Одинокая звезда!» Как это можно интерпретировать, было совершенно непонятно. Но этот флаг состоял из тех же самых цветов, что и большинство флагов славянских государств. Мысль о том, что многим из европейских миротворцев это может не понравиться, заставила нервно хихикнуть. «Поторопился он. Или просто стрелять не умеет?» Полорожка патронов к автомату могли решить проблему хорошо, но забор был больно уж капитальным. Перелезая через него, они будут представлять отличную мишень. Да и как перелезать? Все постройки, какие-нибудь сараи, к которым могла быть прислонена лестница, находились за тем же самым забором. Высадить остаток рожка вслепую, в отливающее темнотой окно, хотелось, но это разве что порадовало бы усталое эго. Никакого смысла в этом не имелось вообще. Но его в жопу!» — в сердцах предложил курсант Дима. «Обойдем!» «Прямо с языка снял», — согласился капитан-лейтенант. Нечего нам тут ловить. Непонятно, зачем ему это было надо, но спрашивать не будем. Будет удача, так вернемся сюда с чем-нибудь здоровенным и железным. А на своих двоих — нет. В жопу так в жопу. Пошли. Они ушли с дороги, протопали через участок довольно глубокого рыхлого снега и, не переставая ругаться, осторожно обошли дом по широкой дуге, непрерывно наблюдая за окнами, виднеющимися из-за забора. На доме и даже на заборе было много кованого железа. Многочисленные завитушки разного рисунка. Перевитые кисточки, силуэты птичек и зайчиков. «Охотник, блин!» «Богатая скотина!» «Техасец, бляха-муха!» «Поторопился!» Говорить было противно, и они оба надолго замолчали. Обиды и недоумение хватило обоим на много километров. Сначала они оглядывались, потом перестали, но все равно продолжали морщиться и проговаривать про себя те слова, которые обычно помогали, но не помогали теперь. За Ореховым было Ярославское, за Ярославским — Менделеева. Думая на ходу, капитан-лейтенант предположил, что пересечь Калининградское шоссе будет проще всего в крупном населенном пункте, где много тесно стоящих домов. Повыглядывать там из-за проходов, из-за заборов и с разбегу перебежать на другую сторону, где тоже можно быстро скрыться из вида. Вряд ли незваные гости оседлали шоссе на всю длину. Но, как выяснилось, через четверть часа, когда они дотопали до Первомайского, он ошибался настолько категорически, что глаза полезли на лоб. Еще с южной, дальней от шоссе окраины, неясный гул впереди превратился в хорошо различимый звук моторов. Сотин их опоясывающих своими ноющими нотами почти половину горизонта прямо по курсу. Курсант впервые за все время вынул пистолет из кармана. И капитан-лейтенант смутно подумал, что это хорошо его характеризует. Осмотревшись, они все же двинулись вперед. Первомайская выглядело нехарактерно. Дома не вытягивались вдоль крупнейшей улицы, а ориентировались ровно наоборот — от шоссе на юг. Непрерывно, вертя головами и пригибаясь, они довольно живо продвинулись вглубь посёлка и нырнули в простенок между двумя заборами задолго до того, как стало видно шоссе. Но зато его было отлично слышно. — Ага, а я-то всё думаю. — Чего? — Я всё думаю, что такое непривычное. Звук чётко слева направо идёт, всё движение в одну сторону. Капитан-лейтенант склонил голову на бок, выждал секунду и понял, что курсант совершенно прав. — Причем слева направо — это значит от самого Калининграда. Куда? По крайней мере, к Полеску. Он быстро сверился с Атласом и кивнул сам себе. После Полеска идут Большакова и Советск. Но вся эта невидимая громадная колонна движется в целом именно туда, куда им надо. Хреново. Да, даже если при том, что выбор цели движения был весьма условным, придуманным искусственным, самим для себя, то все равно хреново. «Ладно, пошли уже», — довольно нелюбезно буркнул он. Курсант кивнул и в очередной раз, оглянувшись, двинулся вперёд, уже привычно пригибаясь. Пройдя бок между заборами метров сорок, они наткнулись на недостроенный дом. Это выглядело неплохим вариантом, и они полезли через протянутую на месте будущих ворот цепь. Интересно, что дома как такового ещё не было. Только коробка в полтора этажа, без окон и ещё не перекрытая сверху. Но забор уже был пока что состоящий из поставленных через каждые 4-5 метров кирпичных столбиков. Местные жители будто жили среди центрально- или южноафриканских каннибалов. Заборы здесь, судя по всему, ценились очень высоко. В Калининграде это не чувствовалось, а здесь их обилие и монументальность производили какое-то тягостное впечатление. На задней стороне недостроя забор был проще. По той полосе, где этот участок смыкался с соседним, просто была натянута крашеная в зелёный цвет металлическая сетка на редких столбах. Между двумя столбами была калитка с простым запором в виде высоко поднятого шпингалета. То ли чтобы дети на стройку не бегали, то ли для чего-то в этом роде. Но стоило крадущемуся впереди курсанту поднять руку над досками и отщёлкнуть шпингалет, как раздался вопль. Вопила женщина, которая приоткрыла в доме форточку. Через нее виднелось ее круглое лицо. Они с трудом разбирали отдельные слова, настолько густой была речь. Ругательство и угроза сыпались с такой скоростью, будто открыли заслонку в запруде. «Мать, не кричи!» — попробовал прервать женщину Антон, уже проходя во двор за курсантом. Но толку не было никакого, только ее голос поднялся еще на полтона выше. За три попытки он не сумел вставить в поток криков ни одного слова. Женщина совершенно не собиралась его слушать. Своими воплями она создавала отдушину собственному страху перед будущим. Крик был для нее привычным и помогал всегда или почти всегда. Черных флотских шинелей и оружия она старалась не замечать. «Ну, бля!» У курсанта Димы не выдержали нервы. Мгновенным движением ладонью он сдвинул флажок предохранителя своего пистолета и дважды подряд пальнул в окно. Патрон у него, оказывается, был в стволе. В доме раздался виск, наслоившийся на звон расколовшегося оконного стекла, и тут же стало совсем тихо, если не считать никуда не девшегося гула сотен колесных машин, двигающихся по уже совсем близкому, но все еще невидимому отсюда за домами Калининградскому шоссе. Выругавшись, капитан-лейтенант перевел взгляд опустившего оружие курсанта обратно на дом. «Надо же!» Тот сумел попасть в стекло оба раза, кто бы мог подумать. А говорят, что пистолет — бесполезная вещь в руках дилетанта. «Услышали? Нет?» — произнес он себе под нос и тут же скомандовал. «Бегом отсюда, тем же маршрутом!» Однако Дима потратил еще с четверть минуты, чтобы добежать до угла дома и выглянуть по другую его сторону. Понятно было, что дом на шоссе не выходит, и что он там думал увидеть, капитан-лейтенант не представлял. В итоге выходило, что они просто потеряли время. «Дурак!» — объявил он курсанта уже на бегу. «Минус два патрона на какую-то дуру, причем на свою, родную. Но стреляешь неплохо». С пяти или шести метров навскидку в проем окна это действительно было несколько выше среднего. Сам он из пистолета стрелял не намного лучше. Но их всегда учили, что это статусное оружие, и он никогда не думал, что ему придется пользоваться пистолетом фактически». Именно так говорилось среди моряков — быть готовым к фактическому применению оружия. Продолжая злиться на себя, на курсанта, на безымянную тупую бабу позади, он вывел бумкающего своими ботинками по мёрзлой земле парня обратно к тем же воротам перед стройкой. И снова в тот же проём между двумя заборами. Ясно, что отсюда надо было уходить. Если сдвоенный выстрел услышали с шоссе то могут и даже должны послать хотя бы отделение разобраться. Но заборы были глухими. Пробежавшись дальше, он попробовал поколотить в пару калиток, но никакого видимого толка от этого не было. В этих дворах даже собаки не гавкали. При этом капитан-лейтенант каждый раз сколько-то времени ожидал ответа на свой стук и прекратил глупое времяпровождение, только поймав насмешливый взгляд курсанта. Потом заборы с двух сторон наконец-то закончились. Они обижали угловой дом... Потом еще один, и выбрались в другой проулок. Сбоку между домами просвечивала дорога, но это было не шоссе, а та же асфальтовая полоска, по которой они пришли, только ушедшая вперед и вбок, и делавшая там совершенно непонятный изгиб. Почему-то капитан-лейтенанту показалось, что им стоит поторопиться, и они нападали, хотя оба и так задыхались. Один из попавшимся им по пути домов оказался классическим домиком в деревне. Деревянным низким домом в полтора этажа, стоящим посреди покрытых инеем голых яблонь. Забор вокруг него тоже был совершенно нормальным, из редкого штакетника. Открыть калитку заняло у них секунду. И, пробежав участок наискосок, они наконец-то увидели шоссе. Зрелище было впечатляющим. От него у капитана-лейтенанта стало холодно на сердце. Мимо катились без преувеличения сотни машин одна за другой с минимальными интервалами. Рев мощных двигателей нарастал и падал, и так раз за разом. В колонии преобладали тинтованные грузовики, причем даже через сетку кустов и забора, когда можно было видеть только силуэты, а не детали, различалось, что машины нескольких типов идут вперемешку. Вспоминая какие-то прочитанные в детстве книги, капитан-лейтенант подумал, что наблюдатель должен считать, сколько транспорта прошло по дороге за какое время. Это вроде бы может пригодиться». Но на месте никакого смысла в этом он не нашел. Поток вражеской техники был сплошным. «Слушайте!» — вдруг четверть голоса спросил курсант. «А это точно не наше?» «Как это? Ну, мы же не видим точно. Флагов никаких не развивается, и вообще...» Это прозвучало натурально тупо, и капитан-лейтенант вздохнул. Контузию просто так со счетов не списывают. И они, сидят тут, под носом у смерти, ждут приключений. «Отходим. Задом и тихо». «Товарищ капитан-лейтенант». «Тихо, я сказал». «Но мы, в общем, не знаем». «Курсант Иванов». «Я». Рот закрыл и с закрытым ртом начал пятиться назад. «Понял, нет?» В этот раз Дима смолчал. Позже, когда они в каком-то из разговоров вернулись к этому эпизоду, он объяснил, что он и не думал серьезно, что это могут быть «свои» но ему казалось неправильным, неверным, что вот они потратили силы, дошли до вражеской колонны и отойдут назад, не сделав вообще ничего. Даже не поняв, кто это катится мимо. О смысле увидеть и узнать он тогда не думал вообще. Слава богу, капитан-лейтенант способен был размышлять трезво. Своей задачей он видел не играть в разведчиков, а дойти до своих живыми. Риск засветиться перед вражеской колонной был большим. А польза от получения сведений о национальной принадлежности этих конкретных миротворцев и демократизаторов не предвиделась. В их активе имелось лишь десяток патронов к автомату и сколько-то пистолетных, и кухонный нож, полученный на прощанию той же доброй женщины, оставшейся в городе ждать, во что это все выльется». «Будут ли приехавшие на танках и бронетранспортерах люди бороться, как горячо обещали, за права человека и свободу самовыражения, а в перерывах цивилизованно ходить в музей Канта и музей Янтаря, покупать сувениры и дегустировать местное пиво? Или наоборот?» Тут же начнут требовать у населения курки, млека яйки, вешать сельских активистов на столбах, деловито уничтожать членов семьи офицеров, невзирая на возраст и пол и все такое прочее. Что делали в прошлый раз. Про млека и яйки это, кстати, была весьма актуальная ассоциация. В любой момент какому-нибудь пану-поручику или геру-гауптману могло восхотеться попить водочки, либо пописать с комфортом. Или какая-то машина могла сломаться, проколоть колесо и в образовавшуюся свободную минутку. Те же пан или герб пинком ноги откроют с этими словами калитку, а затем дверь ближайшего дома. По предчувствиям капитан-лейтенанта в каждом четвертом их встретят как родных с распростертыми объятиями. В каких-то других может быть огнем из спортивных вертикалах. Но свидетелем развития как первого, так и второго варианта он не хотел становиться, ни в малейшей степени». «Ох, ну бегом теперь!» Сдвинуться с места они не успели. Буквально над головой с ревом прошло тело вертолета. Они были на чистом пространстве, уже в нескольких десятках метров от шоссе за домами, бытовками и заборами. Но как раз в нескольких метрах от ближайшей стены, к которой можно было бы прижаться. Капитан-лейтенант втянул голову в плечи в ожидании пулеметной очереди, которая разорвет его живот, но в эту секунду обошлось а в следующую они уже шарахнулись вбок, протиснулись к стенке какой-то летней кухни, закрутили головами. «Второй!» Действительно, второй вертолёт был хорошо различим по звуку, несмотря на шум двигателя первого, заходившего в вираж. Не было видно, где вторая машина, но им слегка и хватало и первой. В типах современных иностранных вертолётов ни один, ни другой из моряков не понимали совершенно ничего». Просто какой-то вертолёт классической схемы с пакетами неуправляемых ракет небольшого калибра на подвеске. Опознавательных знаков на фоне тёмной камуфляжной расцветки видно не было. Ни польской шахматки, ни разноцветных кругов европейцев. Пригибаясь, они перепрыгнули через забросанный кирпичами пузырь полиэтилена, скрывавший что-то ценное для хозяев, и укрылись в просвете между строениями. Забор с одной стороны, два сарая по бокам. «По нам?» На хриплое восклицание курсанта капитан-лейтенант ничего не ответил, внимательно глядя вверх и по сторонам. Наблюдение оказалось бесполезным. Вертолет куда-то делся, и зудел теперь близкий, но невидимый, как огромная оса. Не было никакой возможности точно знать, заметили их с вертолета или нет, и был ли его разворот прямо над ними случайным совпадением. В принципе, если их заметили, стрелок мог не прятаться. Двое пехотинцев не представляли для боевой машины практически никакой угрозы. Завис бы и расстрелял из бортовых пулемётов. А то бы и снёс Нурсами, со всеми сараями и прочим. Но он ушёл. Ещё минут пять капитан-лейтенант настороженно поводил стволом Калашникова влево и вправо, как героический офисный хомячок, загнанный врагами в угол клетки. Нет, тихо. Колонна разномастных грузовиков гудела и подвывала там же, где и раньше растекаясь от Калининграда и лежащие за ним границы дальше на север и восток. Но гул вертолетных двигателей, пощелкивающий звук лопастей, отдалились. Сначала они стали тише, а потом через минуту уже вовсе перестали быть различимы. Боясь поверить в хороший исход страшного момента, оба продолжали сидеть неподвижно, постепенно промерзая насквозь. Наконец, несоответствие между их поведением и необходимостью двигаться дальше стало очевидным — и оба осторожно распрямились. Молча обменялись мрачными взглядами, они вылезли из тупичка и потратили еще с полминуты, чтобы отряхнуться и чуть прийти в себя. Вероятно, их все же не заметили. Может быть, на этой конкретной машине не было тепловизора, предельно эффективного именно в холодное время года. А может быть, заметили, но не обратили внимания. Капитальный лейтенант совершенно забыл, что крупную и значимую колонну будут обязательно прикрывать с воздуха. Именно так делалось в Афганистане и Чечне, и это регулярно демонстрировалось населению даже просто визуальным рядом игровых телефильмов. Моряки осторожно обошли дом, вышли через уже знакомую калитку и довольно торопливо потопали по дорожке, протянутой между двумя заборами. Эта дорожка слилась с другой, пошире, в виде Т-образного перекрестка, и ровно на нем они увидели машину. Впервые за долгое время, если не считать той же бесконечной колонны на Калининградском шоссе. Обычная легковушка модели ВАЗ-2109, известная в народе больше как «девятка», чем как «спутник». Далеко не новая, но без ржавых пятен, бежевого цвета. Мотор был тёплый, это ощущалось даже со стороны, просто всей поверхностью тела. А с руки перчатку и положив на секунду кисть руки на капот, Капитан-лейтенант убедился в этом окончательно. «Но! Берем!» Вопрос курсанта, понятное дело, напрашивался, но что делать он не знал. По поводу «не брать чужое» в голове не мелькнуло даже мысли. Вопрос заключался не в этом. Разбить стекло прикладом и потом мерзнуть в пути — это можно было и потерпеть, в конце концов заткнуть дыру скомканной пшенелью или текстильной попонкой заднего сиденья. Но гораздо менее оптимистично капитан-лейтенант глядел на перспективы заводить машину без ключа. В кино он видел эту процедуру раз сто, как и все мы. Но одно дело — видеть, а другое — понимать, какой провод из многоцветного жгута под рулевым колесом что означает. Искать хозяина и отбирать ключи силой. Или даже просто объяснить, куда им надо, и вежливо попросить, покачивая подвешенным подмышку автоматом. Какому-нибудь оптимисту может показаться выгодным шанс отвезти и получить свою машину обратно по сравнению с вариантом отдать ее здесь и сейчас. Перейти к следующему этапу, то есть поискам хозяина девятки в окружающих домах, они не успели. Из дальнего конца просвета между заборами выскочила фигура в черном — Выглядела она настолько привычно, что у ни одного не сработал рефлекс, и оружие осталось на месте. Калашников со стволом, опущенным вниз, пистолет в кармане Димы. Бегущий тоже ничем не проявил, что оценивает стоящих у машин как нечто опасное. Подбежал труссой, не снижая хода. На бегу извлек из кармана флотской шинели связку ключей на ярком брелоке. «Моряк». Лицо у парня оказалось смутно знакомым. «Ага, рояль в кустах». В жизни так не бывает. Почти. Потому что каждый взрослый человек наверняка имеет в копилке с десяток или больше таких же или похожих, произошедших с ним лично. «Здравия, товарищ капитан-лейтенант! Давайте быстро! Очень!» Едва мазнув взглядом по лицу застывшего с открытым ртом сверстника, он открыл замок водительской двери просто поворотом ключа, а не нажатием кнопки на пультике сигнализации. Такое показалось офицеру непривычным, такой процедуру он, оказывается, не видел уже давно. Тут же, еще не сейф, парень выдернул одну из пимпочек замка, и, не задавая лишних вопросов, оба тут же втиснулись на заднее сиденье. Эмблема БВМИ на плече говорила сама за себя. Два перекрещенных пушечных ствола, про которые в городе ходила неприличная шутка. Тонкие связистские молнии, сверху адмиралтейский якорь. Имени курсанта он не помнил, и некогда было переспросить. Едва дав им захлопнуть дверь, парень врубил заднюю передачу, и машина с пробуксовкой подала назад. Несколько раз вильнув, и каждый раз выправляя ход короткими толчками руля, курсант пролетел таким образом метров сорок, добрался до развилки и только тогда обернулся лицом вперед. За все время они ни разу не столкнулись глазами. Он был с самого начала полностью сконцентрирован на дороге. «Да, лицо знакомое, но не более того. Темноволосый, темноглазый, довольно бледный, осунувшийся. Никаких особых примет, поэтому и не запомнишь сходу». Коробка передач скрежетнула. Передачи, севший за руль девятки парень, переключил, не нажав педаль сцепления до конца. Но машина буквально прыгнула вперед и ушла из нехорошего проука в другой, хоть и похожий на него. Капитан-лейтенант не выдержал, вывернул голову и насколько мог заглянул через стекло вверх. Ничего не было видно. Поэтому он несколько раз крутанул рукоятку опускания стекла, убрал его вниз до упора и высунул наружу голову. Буквально сразу же его хлестнуло по лицу голой веткой, и он живо вдернулся назад. Хорошо, что не выбило глаз, хорошо, что не скинуло наружу шапку. Они уже гнали километрах на 50 в час, но прежде чем он сумел попробовать ещё раз, Полузнакомый курсант резко вывернул руль и буквально втиснулся в узкий проход между двумя пирамидами из затянутых непрозрачной пленкой блоков стройматериалов на поддонах. То ли кирпичей, то ли чего-то еще. Двигатель надсадно взвыл, пока машина продиралась через забитую мягким снегом яму, но они выдернулись, и всех снова шатнуло назад, когда парень опять начал разгоняться. К этому моменту капитан-лейтенант уже окончательно перестал что-либо соображать. Его трясло и шатало, и он немного пришёл в себя, только когда увидел закатившиеся под лоб глаза курсанта Димы. Так совпало, что после этого тряска и дёрганье длилось уже недолго. Двигатель выключился, и тут же стало совершенно тихо. Они молчали все трое. Снаружи, за закрытыми стёклами, снова ничего не было слышно, и только капало в поддон раскалённое масло. Убрав напряжённую руку с ключа, курсант за рулём быстрым движением открыл свою дверь и буквально выкатился наружу. Сделал короткую пробежку между строениями дворика, в которую он загнал свою машину, подождал секунду-другую и тут же сделал ещё одну. За очередным штабелем он присел, прижавшись к нему всем телом, и вот тут пробыл довольно долго, вертя головой в разные стороны, но не высовываясь. Потом встал распрямился в полный рост и довольно лёгкой походкой направился обратно к ним. Всё это время они двое сидели, не шевелясь. — И что это было? — машинально произнёс капитан-лейтенант вслух. Ответа он не ожидал, спросил сам себя, но подошедший второй курсант вдруг объяснил, хотя и довольно немногословно. Оказывается, кроме двух замеченных ими вертолётов было беспилотник. — Он меня и высматривал, — пояснил он. «Если бы не убрались оттуда шустро, они бы перестали нас игнорировать». «Игнорировать?» «Ну да, сложно представить, что меня не видели, и вас тоже. Черные шинели, горячий мотор на фоне Наста, но не сошли угрозой. Будь у кого-то из нас троих труба на плече, не сомневайтесь, пальнули бы». Тут он впервые показал, что обращает внимание на лежащего в отрубе товарища по училищу и посоветовал дать ему попить. Капитан-лейтенант добыл из-за пазухи до сих пор полную бутылку с водой, вылил несколько капель из соска себе на ладонь и сначала протер парню бледное лицо. Это как-то сразу помогло, а следующие капли вообще хорошо пошли. Дима начал приходить в себя буквально на глазах. Поведение же второго курсанта ему очень не понравилось. Он реально выглядел как сумасшедший со своими быстрыми поступками. И никаких беспилотников в небе не было с самого начала и до конца. Похоже, что парень врал. «Какие были вертолёты, узнал ты?» — спросил он, чтобы проверить свои ощущения. И парень довольно спокойно ответил, что скаут-дефендера оставалось только головой покачать. Бред из-за Даже он, бывший, на десяток лет старше, понятия не имел, что такое скаут-дефендер. И почти не видел вертолётов, ходящих в небе по их душе, больше слышал». Было бы странно, если бы их хорошо разглядел этот ненормальный парень. Странно, но с его быстротой не выглядел дерганным, нервным, скорее, довольно спокойным. Но при этом быстро двигался и, главное, совершенно не требовал каких-то решений за себя, так облегчающих почти любому человеку жизнь. Через некоторое время они все-таки обменялись именами. Сам курсант, оказывается, отлично помнил, как офицера зовут и с какой он кафедры, поэтому и не видел нужды представляться. Второго курсанта он тоже помнил, хотя тот был моложе. Впрочем, их училище, именуемое теперь институтом, было небольшим. Самого курсанта-автолюбителя звали Романом Сивым. Это имя опять ничего капитан-лейтенанту не сказала. И не подходило оно парню совершенно. Может быть, опять вред? В памяти услужливо мелькнули какие-то детские ассоциации со шпионами, какие-то обрывки глав из затертых книг военной библиотеки, напечатанных на желтоватой бумаге. Глупость. Курсант сивый не двигался с места, пока это не начало очень серьезно раздражать капитан-лейтенанта. Более того, некоторое время он выиграл, активно расспрашивая об обороне здания училища и внимательно слушая. Потом сам рассказал об увиденном за последние часы. Его рассказ о нападении диверсантов на городскую квартиру еще в мирное время опять показался офицеру неправдоподобным, вычурным, но парень не настаивал ни на чем». Когда вопросов стало слишком много, он просто пожал плечами и замолчал, спокойно улыбаясь. Именно не мрачно, что могло быть проявлением той же нарочатости маски крутого вестерна неизвестных войн тайного спецназовца, каких расплодилось больно много, а спокойно. Потом они все же двинулись с места. Курсант Сивы после их рассказов потерял стремление добраться до Советского проспекта, и куда двигаться ему было почти все равно. На автомат в руках офицера он поглядывал с очень непростым выражением на лице, и это напрягало того еще больше. Только сутки спустя, после нескольких эпизодов ранга «Серьезная ситуация» и двух десятков часов непрерывного нахождения в ситуации едва попроще, до капитана-лейтенанта дошло, что парень не выделывается. «Он действительно был таким, каким был». Знающим дорожную сеть области, знающим несколько иностранных языков, включая польский, спокойным и уверенным в себе и способным заражать этой уверенностью других. Им это пригодилось несколько раз подряд, в каждом эпизоде общения с местными жителями. При этом еще раз, парень совершенно не был суперменом и не корчил из себя супермена. Машину он водил весьма средне, а стрелял, по собственному признанию, посредственно. Мало было практики но покажите мне курсанта-моряка, у которого бывало много стрелковой практики. Впечатления физически сильного человека он не производил, хотя двигался хорошо. Может быть, в драке он будет не хуже других. А еще Роман имел дурную привычку иногда молчать, когда к нему обращаются. Такое можно было бы списать на контузию или психический шок, но капитан-лейтенант отлично знал, что контузии у него не было, а шок не сочетался со всем остальным его поведением. Следующие двое суток они провели, бестолково ползая по району. Тыкались туда и сюда, в разные поселки и деревни, пытаясь выгадать очередные километры к своей цели. Дремали по очереди, иногда на ходу. Ползли на минимальной скорости по пустым, заметенным снегом, однополосным асфальтовым дорогам, почти без следов машин, и изредка рискуя по лесным. Глушили двигатель, когда далеко впереди показывались дома, выдвигали пешую разведку — причем почти всегда одну и ту же — курсанта Сивова. Курсант Иванов, который Дима постепенно чувствовал себя все хуже. Глаза у него начали косить, и разведчик из него был никакой. Ко вторнику ему стало чуть хуже, а к среде двадцатого снова хуже, и это заставляло капитан-лейтенанта переживать. Судя по всему, он ошибся, не решившись оставить парня отлеживаться в городе у доброй учительницы. Черт знает, во что бы всё это вылилось там, но если не вдаваться в рассуждения, такое решение казалось теперь явно ошибочным. Иногда он ходил в разведку сам, и каждый раз случалась какая-нибудь ерунда. Более-менее нормально он справлялся, только когда задача была в стиле многочисленных кино про партизан. Он с трудом сдерживал желание спросить за могильным голосом «Бабка, немцы, в селе есть?» Спрашивал нормально, по-человечески. Со всеми прочими вариантами было труднее. Ни для ребят, ни еды ему ни разу выпросить не удалось. А информация, которая важнее хлеба, скармливалась ему или урывками, на фоне «Идти отсюда быстрее, не дай бог вас увидят», или с откровенным злорадством. Для не старого еще капитан-лейтенанта, половину взрослой жизни отдавшего флоту России, было настоящим шоком осознать, как много людей приветствуют начало вторжения. Или его просто не пускали на порог ни одного дома, или еще что похуже. В один из разов нервы не выдержали. Он сунулся во двор прилично выглядящего дома, стоящего отдельно от других, на полдороге между прудами и Грибоедово. Раз не деревня, а отдельно стоящий дом по пути, то прямой необходимости в отнимающей много времени пешей разведки не было. Но на коньковой крыше дома торчали аж две спутниковые тарелки — Здесь можно было надеяться получить сведения о происходящем и в Калининградской области, и в стране в целом. Возможно, что у хозяев не было собственного генератора, от которого можно было питаться при отключении внешней сети, но трудно было сомневаться в том, что, когда питание есть, все телевизоры в доме будут включены одновременно. Как и везде в мире. Сдав назад и уже почти привычно оставив машину с выключенным двигателем, Глубоко на обочине, в пяти десятках метров от торчащего впереди дома, они после двухсекундного обсуждения разделились. Курсант Иванов остался сидеть в тёплом салоне, а курсант Сивый с автоматом засел за кустами на полдороги между автомобилем и домом. Капитан-лейтенант спокойно прошёл мимо ворот ещё метров двадцать до самого конца забора и убедился, что дальше по дороге ничего неожиданного не происходит — Дорога делала здесь изгиб, но в пятистах-шестистах метрах впереди уже виднелись крыши домов Грибоедова с отдельными тонкими столбиками дыма. Потом он вернулся назад. Как это бывает с недостроями, хозяева дома и участка оставили в заборе со стороны подъездной дороги довольно широкий проем, достаточный, чтобы во двор могла задом въехать любая большегрузная машина. Через него он и зашел, и тут же дверь дома отворилась». Сначала из двери вылетела собака, похожая в прыжке с поджатыми лапами на огромный рыжий черный шар. Она слетела с высокого крыльца за секунду, почти не касаясь земли, и бросилась навстречу застывшему на месте офицеру. «Герда, стоять! Стоять!» — я сказал! «Фу!» Собака вильнула в бок и остановилась. Это был хороший крупный ротвейлер с широкой бесстрастной мордой. Судя по имени, она, то есть «сука». Помимо собственной воли, рука капитана-лейтенанта сунулась в карман, легла на рукоять пистолета. Выдернуть его секунду, взвести и снять с предохранителя еще две. Ротвейлер обходил его полукругом по-прежнему в зловещем молчании даже без рыка. От него не хотелось отводить взгляда, но нужно было смотреть на человека, силуэт которого виднелся на том же крыльце. — Кто такой? Чего надо? Человек был не очень высоким, но широкоплечим. Лет ему было, наверное, около 50, коротко постриженный, одет в светло-серый лёгкий бадлон и чёрные брюки. В целом он был похож на бизнесмена средней руки, а то и побогаче среднего. Дом и забор с воротами не выглядели слишком уж шикарными, а вот лицо оставляло серьёзное впечатление. Чистое, властное лицо уверенного в себе человека. «Я капитан-лейтенант ВМФ России Дмитриев, со мной два курсанта». «Мы двигаемся на восток, к нашим. Мы хотели попросить...» «Хотели, а?» Капитан-лейтенант не собирался выделять паузу интонацией. Хозяин дома просто оборвал его на полусловие. «Хотели, так перехотите. Вы хотите, вам нужно. Вот и все, что я слышу. Ни разу не пришел кто-нибудь твоего рода, да не приложил мне что-нибудь безвозмездно». Последнее слово хозяин произнес с такой интонацией, что капитан-лейтенант изготовился окончательно. Развернулся полубоком, заслоняя правую руку тилом. Снова посмотрел на приблизившуюся и остановившуюся собаку. — Мы защищаем Родину! — сухо и коротко произнес он. — Началось вторжение очередное. Человек на крыльце раскатисто фыркнул. — А лучше тебя я это знаю! Родину они защищают! — «Скорей бы вас переловили уже всех, да развесили на елках!» «Что?» Ему показалось, что он ослышался. Настолько ненормальным, невозможным были эти слова. «Что слышал? Всех вас по концлагерям рассадят, ублюдки! Пятнадцать миллионов оставят, как Тэтчер предлагала!» Мужчина замолчала, Ротвейлерша, на которую капитан-лейтенант то и дело переводил взгляд, подошла еще на шаг. «А вы что, не русский?» — наконец спросил он. «Я?» «Я русский, но я из тех русских, какие вас всегда на конюшнях пороли, а особо наглых на воротах вешали. И вот сейчас начнут пороть вешать, а я показывать буду, кого в первую очередь, кого во вторую, а кого и оставить можно, пригодится. Ну, чего ты там хотел?» Капитан-лейтенант видел, что хозяин дома его не боится совсем. Форма, погоны на плечах, за ними уже не стояло ничего, никакой силы. А вот у него самого под рукой на широких перилах крыльца плашмя лежал пистолет. Упомянутых курсантов рядом видно не было. Проехавшая мимо, затем вернувшаяся назад машина была далеко не бронетранспортером. Что от военнослужащих вооруженных сил РФ, включая офицеров, берегут стрелковое оружие, пуще глаза, это знали даже дети. Вокруг со всех сторон бригады и отдельные батальоны миротворческих сил. В общем, баланс был понятен. «Так что, ничего не хочешь больше? Не погреться там, не курнуть попросить? Ну и хорошо, тогда топай, пока я добрый. Герда, стоять, пусть топает!» Капитан-лейтенант отлично понимал, что хозяин дома совершенно прав. Нужно было двигаться со двора к этому же проему в заборе, пятясь, чтобы не спровоцировать собаку и его самого. Вернуться на те же десятки метров, сесть в машину и уехать, радуясь, что на него не спустили собаку. Сильного и тренированного охранника. Не выстрелили, как случилось позавчера. Надо было. — А то, может, оставить тебя или вас даже трое. Будете работать. Жить можете там вот. Он вяло махнул левой рукой в сторону Грибоедова. Правая по-прежнему лежала на пистолете, ствол которого смотрел в его сторону из-за вертикальной стойки, поддерживающей крышу крыльца. — Потру, будете приходить пораньше, я буду говорить, что... «Мы защищаем Родину!» — глухо повторил капитан-лейтенант ту же прежнюю фразу. «А-а-а!» — мужчина тут же изменил тон. «Ну смотри, защитничек, газовых камер на всех хватит, я надеюсь!» Четыре дня назад Антон Александрович Дмитриев, капитан-лейтенант, преподаватель радиотехники на одной из кафедр БВМИ, русский, 1982 года рождения, не ответил бы на это ничего. Смолчал бы, ушел со двора, как и собирался, и только выл бы молча от тоски по тем временам, которые ушли раньше, чем он стал взрослым. По эпохе, когда государство не приказывало, не заставляло своих граждан силой молчать в ответ на такие слова, кто бы их ни произносил. Но это было именно четыре дня назад, на второй из которых пришлась безуспешная, безнадежная попытка обороны военно-морского института и города в целом. И на два других... Трусливое ползание по дорогам области в общем направлении к базе отдельного дивизиона пограничных сторожевых катеров, от которых уже наверняка ничего не осталось. Но и сейчас он тоже не ответил ничего. Кивнул и пошел, все же обернувшись к дому спиной, ожидая выстрела, хотя и понимая, что дистанция уже великовата для пистолета. Обернулся уже практически подходя к проему, который до сих пор рассекали две глубокие колеи от колес тяжелых машин. Хозяин дома все еще стоял, кривя рот в довольной улыбке. Только теперь капитан-лейтенант узнал это выражение лица. Не бизнесмен, чиновник, народный депутат или кто-то попроще, в любом варианте. Начальник отдела или сектора, администрации области или района, управления такого-то, инспекции такой-то. Получающий на карточку и зарплату 18-20 тысяч рублей в месяц, ездящий на работу на машине стоимостью в полтора миллиона. Все мы таких знаем, все удивляемся их количеству. Это был будущий бургомистр или хотя бы староста местного значения, ждущий последние дни, чтобы предложить свои услуги новые силе, уверенный в своей правоте и с успехом подводящий под свое решение моральную базу. Да, когда русских останется 100 миллионов, он будет занят управлением, составлением нужных списков, наведением порядка в том виде, в каком он себе его представляет. И если этот вид будет отличаться от идей представителей оккупационных сил, это ничего, он приспособится, найдет компромисс или просто убедит себя. Когда русских останется 75 миллионов, у него уже снова будет все совсем хорошо. А в то, что русских действительно останется 15 миллионов – полноценный откровенный геноцид в газовые камеры, капитан-лейтенант все-таки не верил. Он тоже улыбнулся и тоже кривой улыбкой. Снова сунул правую руку в карман, достал пистолет. Передернул затворную раму, преодолевая сопротивление пружины, досылая патрон. Передвинул флажок предохранителя вниз. Собака уже неслась к нему, огромная, страшная, похожая на фоне слежавшегося серого снега на огромно черно-рыжее лоснящееся ядро. Восторжный крик «ФАС» прилетел уже позже, когда Ротвейлерша уже начала делать свою работу. Он знал, что нельзя стрелять навскидкой, что это бесполезно, что надо потратить на прицеливание хотя бы четверть секунды, и сумел заставить себя не выстрелить сразу. Наложил вершину мушки на собаку и одновременно на середину прорези целика вровень с ее верхними краями. Хладнокровно отстраненно произвел выстрел. Не попал. И пока пистолет вышваркивал гильзу, собака пролетела еще метр или полтора. Хозяин дома уже стрелял со своего крыльца, торопливо бестолку хлопая в него огнем. Заставший на лице улыбкой капитан-лейтенант двинулся навстречу его пулем. Навстречу летящей на него смерти в виде собаки, на которой туннелем сошелся весь окружающий мир. Вторым выстрелом он тоже промахнулся. Третьим попал из спины суки, вылетел клок с фонтаном крови но она не замедлилась ни на мгновение. Будущий староста опустошил, наверное, уже половину своего магазина, но не попал ни разу. Сам же он стрелял медленно, тщательно целясь. Было даже удивительно, что всё это сумело уложиться в те две секунды, которые у собаки заняло, чтобы пронестись через двор. Четвёртым выстрелом он попал тоже, и снова без толку. Пули собаку не брали, хотя она взвизгнула в первый раз. Капитан-лейтенант искренне любил собак. Любил с самого детства, со времени, когда ещё был просто Антохой. У них в семье был Пинчер, хороший, весёлый друг, а не охранник. Он выстрелил в пятый раз, прямо в морду уже прыгающей на его руку собаки. И крутанулся вбок, одновременно выдавая твари приготовленный пинок. Та взвизгнула снова. Мимо пролетела пуля, первая, услышанная им за всё это время — Но у него не было желания смотреть на человека на крыльце, предложившего ему стать рабом за еду. Патронов и так осталось мало. Почти ничего. «Ярда!» Оказывается, будущий староста тоже любил собак, или, по крайней мере, свою. Ротвейлерша свалилась на бок, на скорость её занесло и кувыркнула несколько раз подряд. Это оказалось неожиданно смешным. Но она тут же вскочила на лапы, как каучуковый мяч, и снова кинулась на него. Сколько осталось патронов? Один? Два? Еще одна пуля, еще ближе. Капитан-лейтенант рискнул отвести взгляд от нападавшей собаки. Хозяин дома соскочил с крыльца и теперь стоял в хорошей стойке, удерживая свой пистолет двумя руками. Потом его отшвырнуло назад, всего целиком, во весь рост, будто в грудину ему пришелся удар невидимой кувалды. Вокруг взлетели щепки. Снова пируэт, как у Матадора, и в этот раз едва получившийся. Теперь собака метила не в руку, как её учили, а прямо в горло. Но из неё текла кровь. Много ли помещается крови в собаке, даже крупной? Третьего захода она уже не сделала, не смогла. Свалилась, провела секунду без движения и почти бесшумно скуля поползла в сторону, к дому, к хозяину. Капитан-лейтенант отвернулся, у него было нехорошо на душе, но усилием воли он отогнал от себя жалость к собаке. Потом он вновь пошел к дому, по-прежнему так и не думая ни о чем. Курсант Рома с его автоматом догнал, забежал сбоку. «Сжечь!» — коротко приказал капитан-лейтенант. «Целиком!» «Продукты!» — также коротко посоветовал парень. Офицер поморщился, в его голову опять сунулись устаревшие стереотипы. Мол, чем они тогда будут отличаться от мародёров? Пришли с оружием, застрелили, хозяин безуспешно оборонялся, потом пограбили и запалили дом. «Ещё бензина бы!» — посоветовал он вслух. Однако совет не прошёл. Ни во дворе, ни под навесом машины не оказалось, А внутреннего гаража в доме не было. Он действительно был довольно простым. Даже странно. Откуда, интересно, у его хозяина был пистолет? Он наклонился, подобрал. Затворная рама пистолета была смята пулей автомата Калашникова. Еще одна пуля изорвала несостоявшемуся борцу за новую демократическую Россию кость той же правой руки. Третья попала в корпус. И вот ее одной неожиданно хватило. Те же четыре дня назад капитан-лейтенант впал бы от этого в очень большое возбуждение, начал бы организовывать самодонос на себя и помогавшего ему парня в полицию. «Делал бы всё такое прочее, что положено после летального исхода неприязни, возникшей на почве чего-то там». Теперь он пожал плечами, выщелкнул магазин пистолета, проверил. Пуст. Кинул и магазин, и, согнутый на бок попаданием пистолет себе под ноги, аккуратно поднялся на крыльцо. За секунду он насчитал почти десяток окружённых белыми щепами разной длины дырок в полу, потолке, навеса и столбиках. «Много потратил». Курсант Рома неожиданно скромно опустил глаза. «Все, до железки. В первый раз? Ага». Капитан-лейтенант пожал плечами. Что ж, парень ответил честно. «Можно вспомнить свой собственный первый раз, позавчера. И можно не спрашивать, почему он оказался рядом так быстро. Понятно, что пошел или даже побежал на голоса затянувшегося разговора. И был уже почти рядом, когда началось. В доме они провели всего несколько минут». Это был дом холостяка, маленькая, хорошо оборудованная кухня, гостиная, на весь остаток первого этажа, лестница, ведущая наверх. Холодильник разморожен, продукты выложены на стол, их было немного. Закинув автомат за спину, Рома подобрал две крепкие матерчатые сумки с яркими гербами каких-то европейских городов и деловито начал их набивать тем, что лежало ближе. Сам же он прошел в гостиную, посмотрел на мертвые, даже без индикаторного огонька, корпус огромного панельного телевизора и на секунду задержался у стенки с книгами. Книг было неожиданно много, пожалуй, пара сотен. Нехарактерно в наши дни. Что было еще удивительное? Некоторое количество классики — Чехов, Дрюон, Толстой, Фейхтвангер. Все остальное — глянцевые матовые корешки черного, красного и ярко-желтого цветов — «СС. Самая полная энциклопедия», «Дивизия СС. Викинг», «Войска СС. История и факты». Сплошь на русском языке. Тьфу ты! Ну вот и объяснение, хотя нелепое. Эти книги не везли к нам шпионы, чтобы развратить нашу молодежь. Они печатались у нас же, очень приличными тиражами, и их совершенно никого не обязывали покупать. И даже прочтение никого не обязывало ни к чему». Дело было совершенно не в том, что человек начитал все книжек про СС и проникся гламурностью. Можно было не сомневаться, половина из многих десятков тысяч добровольцев в будущих очередях в старосты, в охранники концлагерей вообще не читали книг. А некоторые читали совершенно нормальные, всеми любимые книги Чехова, Зощенко, Булгакова, книги о лошадях, птичках и собачках. СС ни при чем. Уже на выходе они столкнулись с Димой, наконец-то пришедшим им помогать. Тот был бледный, с напряженным лицом, видел умирающую собаку, видел мертвого хозяина дома, слышал всю стрельбу, но не знал, кто первым начал. Интересно, что и курсант Рома ни слова об этом не спросил. Не поинтересовался тем, кто прав, и не задумался над тем, не является ли его офицер преступником, вдруг начавшим стрелять в мирного человека». Может быть, что-то слышал сам из конца их разговора, а может и нет. Очень интересно. И очень верно. Именно так должен поступать военнослужащий. Когда они сели в девятку и тронулись, дым уже начал сочиться через разбитые ими окна первого этажа. Время шло. Пересечь шоссе номер 190, оно же Калининградское, заняло почти всю ночь. Машины так и шли по нему почти непрерывным потоком, и разрывы между колоннами техники раз за разом оказывались слишком короткими, чтобы окалевший наблюдатель успел добежать до укрытия, а «девятка» рыча холодным двигателем успела проползти через опустевшее на минуту шоссе поперёк. Двигаясь по обходным дорогам и дорожкам, они трижды меняли место, в котором прятали легковушку. Тратя топливо и сдвигаясь всё дальше и дальше к востоку, Чёртово шоссе было прямо на их пути, пересечь его было необходимо в любом случае. Уже на рассвете среды движение на шоссе стало чуть потише. Видимо, тылы первого эшелона армии вторжения большей частью прошли от госграницы на восток, а второй эшелон ещё не тронулся. В пользу этого предположения свидетельствовало то, что боевой техники они не видели — Максимум отдельные, не выглядящие особо современными единицы, двигающиеся в голове некоторых крупных колонн. По много километров, по много десятков колесных машин каждая. Когда на часах было около 20 минут восьмого, и солнце уже подсвечивало землю из-за горизонта, отраженных от облаков светом, наблюдавший за движением капитан-лейтенант увидел, что казавшийся бесконечным поток грузовиков сек. Его наблюдательный пост был расположен не очень удачно и позволял просматривать лишь около 700 метров шоссе в сторону Калининграда и еще меньше того в сторону Полеска, потому что там дорога непрерывно делала какие-то изгибы. Но было похоже, что они дождались. Не отрывая взгляда от дороги, он вскочил с кучи нарубленного лапника, сплошь уже заиндевевшего, и начал силой хлопать себя по бедрам и коленям. Да, похоже на правду. Бег до машины, вопли и команды громкие, потому что здесь можно. Мотор завелся с первой же попытки, потому что раза четыре за ночь он сам, Рома и Дима, по очереди его прогревали, подзаряжая аккумулятор. Последний раз было часов в пять ночи. Ну и это неплохо, если не думать о топливе. Они были почти в самом центре довольно крупного поселка, на задней площадке строительного магазина. Помимо контейнеров для мусора здесь стояло несколько ржавых, давно брошенных автомобилей, в том числе один грузовик. Поэтому затемнённая «девятка» с ветровым стеклом, прикрытым от падающих снежинок картонным листом, не должна была привлекать большого внимания. Или их беготня туда и сюда раз в несколько часов не была замечена, или была, но форма всё же сыграла свою роль, и им решили не задавать лишних вопросов. Непродовольственный же магазин, строительный. Ревея двигателем с вытянутым на полную катушку подсосом продукт Волжского автозавода дал два поворота и притормозил перед съездом на шоссе. Бегущий перед машиной капитан-лейтенант выскочил вперед на самую середину проезжей части. Несмотря на ветер и холод, в воздухе до сих пор висел отчетливый густой запах выхлопных газов. Слишком уж долго и слишком густо здесь шли машины. — Давай, давай! — Он запрыгнул на своё место уже почти на ходу, и «девятка» громко стукнула с защитой картера об асфальтовый натёк, когда перевалила с подъездной дорожки в свой ряд на шоссе. Сто метров или около того, будь дистанция меньше, он не стал бы садиться, ни одной машины навстречу ни одной попутной. Они двигались без фар, но света хватало. Луна была где-то посередине, между первой четвертью и полнолунием. И сложно сказать, хорошо это или плохо, Рома вывернул руль, и они свернули влево на дорогу, уходящую с шоссе, примерно в нужном им направлении на север. Сто метров, и они потратили так много времени. Оставляя за собой видимый след в светлом ковре свежевыпавшего снега, машина прошла короткий отрезок до обозначенного на их карте железнодорожного пути, переползла через разбитые, располшиеся в этом месте железные бетонные плиты. Шлагбаум был поднят, в домике смотрителя переезда не светилось ни лампочки. «Ага, о как, да!» Сзади нарастал знакомый гул, мелькал свет, шла очередная машина. Но они уже перевалили через переезд, Рома переключил передачу, добавил газу, и машина живее пошла вперед, съедая оставшиеся до выезда из Славянского сотни метров. Теперь можно было ухмыльнуться друг другу и себе». Они надеялись, что теперь все будет проще, но вскоре все стало как обычно. Ползание, тыканье в поселке и деревни. Иногда пешая разведка, иногда уже нет. Часам к пяти вечера, дав несколько кругалей, но зато сумев один раз разжиться топливом, они добрались почти до заливина, поселка, располагавшегося на самом берегу моря. Там был старый маяк, деревянные причалы, и оттуда было, в общем-то, рукой подать до цели. Но в самом посёлке очередная их разведка, составленная позади машиной, наконец-то спасла им жизнь. Здесь уже были чужаки. Опять оказалась очередь капитана-лейтенанта, и он вернулся к машине, согнувшись на бегу почти пополам, как торопящаяся чёрная обезьяна. И очень-очень тихо. Дошло до того, что он не разрешил завести мотор, и вдвоём с шатающимся Димой они толкали поставленную на нейтралку машину ещё метров двести, отчаянно стараясь не материться вслух. «Надо же, поселок с полтысячи жителей, ни одного военного, а пост уже стоит, охраняет причал», весьма точно высказал молодой сивой его собственную мысль, когда они откатились назад. Капитан-лейтенант согласился вслух, заживав свой собственный комментарий в стиле «И что же это должно означать?» Варианты еще были. Возвращаться назад к шоссе тем же путем обратно через Дружное, Трудовой и отрок леса не хотелось. Подумав, он твердым голосом объявил свое решение попробовать продвинуться к Полеску и базе пограничников пешим порядком. И еще минуту потом пришлось гавкать на курсанта Иванова, потому что тот отказывается оставаться один, караулить машину, которую они загнали в очередной технический съезд с дороги, украшенный, к слову, обычным плакатом «Берегите лес от пожара». И почему-то еще одним с надписью «Мордовский лес – достояние области». Судя по Атласу, лес здесь был полесский, и причем тут Мордовия никто из них не догадался. Пеший порядок, однако, тоже не принес успеха. Они снова наткнулись на заслон в виде пары часовых и только каким-то чудом успели засечь их первыми и тихонько отойти назад. Честно говоря, сначала их машину, а уж потом самих часовых, потому что это были именно нормальные часовые, а не секрет. А то жизнь их троих тут и кончилась бы. И плохо, что чужаки охраняли просто северо-западный въезд в город. Машина была, насколько они сумели разглядеть, «Хамви» с крупнокалиберным пулемётом или малокалиберной автоматической пушкой на крыше. Лезть на этого бегемота и двух бойцов с пистолетами, включая один пустой, изгодным к использованию лишь в качестве дубинки автоматом, мог бы только кретин. Капитан-лейтенант кретином себя не считал, но всё равно они произвели ещё несколько попыток сунуться в город и в сторону причалов катеров МЧПВ, и раз за разом отползали назад, обмирая от страха и ожидая выстрела. Наиболее удачной можно было счесть последнюю по счёту попытку, когда они пошли прямо вдоль Деймы. Река неожиданно оказалась не замёрзшей, хотя вдоль берегов наросло по метров льда. Осторожно глядя под ноги, уже в начинающихся сумерках они прошли около километра — когда случилась совершенно несусветная хрень, от которой они не могли потом оправиться очень и очень долго. В общем-то, всю оставшуюся жизнь. Ступая след в след, капитан-лейтенант Дмитриев и курсант Сивой осторожно шли по крепкому участку льда вдоль берега Деймы, хорошо закрытому старым снегом и поэтому позволявшему двигаться относительно быстро, без риска поскользнуться и улететь под уклон к воде. «Дима чуть отстал». Двигаясь первым, офицер внимательно смотрел вперед и по сторонам, и поэтому увидел ожидающую их женщину очень издалека, метров со ста. Они продолжали двигаться, а он разглядывал ее на ходу и постепенно замедлял шаг. Надежда на то, что это может быть просто торчащее изо льда сухое дерево, была безосновательной. Было ясно, что это именно человек, причем как раз женщина. На ней было платье густо-красного цвета, то казавшаяся в угасающем вечернем свете почти чёрным, то снова становившееся то вишнёвым, то ли бордовым. Подол развивался, открывая длинные ноги. В марте. Ага, на снегу. Капитан-лейтенант отвёл назад левую руку и дважды сжал и разжал кисть. Не выдержал, оглянулся. Никаких кодовых сигналов они не знали и знать не могли, но следующий в паре метрах позади парень всё равно уже сделал то, что требуется — то есть двинулся вбок и отошел чуть назад по собственным следам. Они сумели обменяться взглядами. На его лице он обнаружил совершенно то же самое, что наверняка отражалось на его собственном. И от этого стало чуточку легче. Постояв секунду или две без движения, капитан-лейтенант снова двинулся вперед, стараясь сконцентрироваться и по очереди моргая обоими глазами, чтобы как-то улучшить зрение вдаль. Мешал поднимающийся ветер. Женщина или девушка стояла к ним в полоборота и то опускала, то поднимала к своему лицу правую руку, как бы вглядываясь куда-то, куда ей было надо. Один раз она переступила на месте, но это была единственная деталь со смыслом «на дворе не месяц май». Фигура была пропорциональной, но почему-то громадной, метров три или четыре ростом. Вообще имелся очень большой соблазн принять все это за раскачивающийся куст с висящей на ней красной тряпкой — ветку качает ветром, вот и...» Но мешало слишком большое количество хорошо различимых даже с такой дистанции деталей. Борясь с собой, капитан-лейтенант даже чуть ускорил шаг и, набычившись, подошел к жуткой фигуре еще чуть ближе, метров еще на тридцать. «Твою мать!» Сердце колотилось в ритме, который подошел бы для спринтера на финише дистанции, не для топающего по снегу человека в шинели. Глаза слезились от напряжения порывов холодного ветра, но раз в несколько секунд он вытирал слезы ладонью, смаргивал то, что оставалось, и тогда снова можно было смотреть. Да, женщина в платье. Не понять, какого возраста, но, во всяком случае, стройная. Темноволосые, волосы длинные, без прически, какие-то неровные. В руках ничего нет. Подол платья по колено, тоже неровные, или обтрепавшиеся от ветра, или, например, от цепления за кусты. Становилось всё холоднее и холоднее с каждой секундой. Ещё несколько метров, и он снова остановился. Ноги заледенели уже насквозь, снизу вверх, а вдыхаемый воздух пропитал холодом всю грудь, так что стало почти невозможно вздохнуть. Курсант что-то неразличимо крикнул сзади, но капитан-лейтенант не разобрал ни слова. Так колотило холодной кровью в ушах. Перед глазами всё плыло, но детали продолжали быть различимы. Женщина начала оборачиваться — Потом он упал лицом в снег и перестал что-либо понимать. Позже, почти полные сутки спустя, он попытался провести настоящий психоанализ по отношению к самому себе, сообразить, что всё это могло означать. И не сумел. Становилось слишком страшно. Вытащивший его курсант сивой старался не отвечать на его вопросы. Только твёрдо и очень коротко подтвердил, что да, женщина в тёмно-красном платье была... Стояла по щиколотку в снегу и чего-то ждала. При попытках задавать еще вопросы, рассуждать вслух, перевел разговор на другую тему. При повторной попытке ушел, найдя себе срочное очевидное дело. Когда курсант вернулся, спустя два десятка минут капитан-лейтенант задал ему те же самые несколько вопросов, но парень говорить на эту тему твердо отказался. В довольно доходчивых выражениях, порекомендовав своему командиру, не думать об этом вообще и совсем больше никогда. Совет не слишком помог. Как у любого нетрусливого мужчины, страх перед собственным безумием оказался для капитана лейтенанта Дмитриева посильнее всех других страхов. Но для серьезного анализа, способного дать реальные выводы, не хватало деталей. И это пришлось просто бросить. Уже бросая он попытался убедить себя в том, что сам виноват сам себя напугал. Была какая-то женщина, стояла в снегу полуодетая, убежала из города или с самой базы пограничников, от чего именно убежала, вполне можно догадаться. Ей помощь наверняка требовалась, а он себя накрутил, за сердце схватился и упал в обморок, стыд и позор. Но в предчувствие капитан-лейтенант верил, и раз интуиция не пустила его вперед, пусть и воспользовавшись таким странным, непривычным символом, значит, так тому и быть». Может быть, они нарвались бы там на секрет в виде пулемётного расчёта или пары стрелков, и тогда всё. А так они добрались, по крайней мере, до Ясной Поляны, хотя и не до той, до которой нужно. — Ну что, какие есть предложения? — буркнул капитан-лейтенант, без удовольствия оглядывая ребят. — За прошедшие дни даже они заросли своей юношеской щетиной, а сам он выглядел ещё хуже, и от них воняло. Помыться было негде, бельё сменить не на что, а серьёзно бегать и, соответственно, потеть приходилось довольно часто. Не было даже примитивных туалетных принадлежностей. Отсюда вытекали некоторые конкретные проблемы. Но эти, к сожалению, были самыми маленькими из всех имеющихся. «Пустит нас этот же парнишка всех вместе на полчаса. Раз у него и вода есть, и телевизор работает. Один моется, два телевизор смотрят, потом меняемся». «Не пустят?» «Когда я бегом выходил от него, он и так уже весь на нервах был». «Плохо. Тогда другие варианты здесь ловить не будем. Судя по немецким флагам, перспектив мало. Возражения есть?» Оба не ответили ничего, но водная была не новая, она уже обсуждалась. Мытье — проблема не самая главная. Отсутствие патронов к автомату и их минимум к пистолетам тоже пока не припрёт. «Питьевая вода была пока...» напиханный в бутылке чистый снег, успевал растаять в салоне машины. Этого хватало. Еда, набранная в сожжённом ими доме несостоявшегося староста, уже закончилась. Надо было искать лучше или... Семь бед, один ответ. В 1941 году разговор с людьми, вывесившими немецкие флаги после отхода наших войск и до подхода первых мотоциклистов, был бы коротким. «Нам нужно двадцать километров до границы и все полтораста до Беларуси, через любую из погранзон. Из них по лесам в общей сложности максимум пятнадцать. Мы не проедем и не пройдем, теперь это ясно». «Не пройдем!» — как эхо отозвались сразу оба курсанта. Дима замученным равнодушным тоном, Роман чуть более осмысленно. «В последний раз спрашиваю, какие есть свои предложения? На флоте ведь у нас так, начинают с младшего». — Нет, не знаю ничего. — Действовать здесь. Капитан-лейтенант улыбнулся. — Хорошо быть не одному. — Предлагаешь играть в партизан с пистолетами? — Не играть. Дима поднял глаза и изобразил на лицо улыбку. Он явно видел его насквозь, был доволен увиденным и поэтому проявлял редкую вежливость, согласившись выдать развернутый ответ. Но прятаться по погребам или мародерствовать, даже прикрываясь благородными порывами... На всех повылезавших любителей баварских сосисок, угнетенных прогнившим путинским режимом, у нас не хватит никаких патронов. Нужно начинать делать дело. Попробовали к Полеску, попробовали к Юго-Востоку, не вышла. Совесть чиста. Пора бросать тыкаться и заняться делом. Каким сможем?» Капитан-лейтенант снова посмотрел на второго курсанта, так и стоящего, опустив глаза. «Мало ли будет от такого толку». Много ли у него шансов не вырубиться окончательно, когда от них потребуется не ползти на первой или второй передаче и не ждать часами того или сего, а бегать и бить, и снова бегать еще быстрее и дальше, под взором БПЛА сверху и от гавканья за спиной? — Дима, ты готов? — парень распрямился и чуть согнул губы, изображая улыбку. — Я давал присягу. Из меня не выйдет терминатор или кого-то, но я готов. «Больше бегать я не хочу».